Меня всерьез беспокоит, господа, что практически в течение одного года два человека в одном и том же месте сходят с ума. Мамон стал наполовину седой. Пережил какое-то мощное потрясение. Безусловно, оба они изямщиц и земщицы русинов что-то видели в горах. Но что? Я не знаю, каким был земщиц до болезни поэтому допускаю слабость его психики. Но, простите меня, я слишком хорошо знал Мамонта. Его ведь сокровищами не удивишь, не сведешь с ума. К тому же он по образованию врач-психиатр. И что такое самоконтроль сознания знает? Занимается психотренингом. Референт до сих пор не появлялся, хотя ему наверняка служба доложила, Да и сам он мог увидеть подъезжающие к особняку автомобили. Значит, сейчас он получал информацию от Августы. Что-то она ему донесет. Одно дело условились, что говорить. Другое дело трепет перед начальством. На двух стульях усидеть невероятно трудно. А она еще пытается устроиться на третьем, который подставлял ей Иван Сергеевич с мамонтом. Впрочем. Как подставляли? Сама попросилась? Кстати, где мой референт? Почему его здесь нет? Спросил Иван Сергеевич. О, да. Момент. Варберг взял телефон внутренней связи. Иван Сергеевич выждал, когда пригласят референта, и продолжил. Дело в том, господа, что я получил информацию от своих людей, близких к мамонту. Он умышленно замялся, как бы желая сгладить неприятности. Одним словом, мамонт глубоко засомневался в существовании варяжских сокровищ. Сегодня я попытался вытянуть из этого безумного человека его нынешнее отношение к предмету. Он подтвердил свои сомнения. Возможно, глубокие разочарования и стали причиной его заболевания. Вошел референт, поприветствовал кивком, подыскивая себе место. «Почему вы не встретили меня на аэродроме?» — в упор спросил Иван Сергеевич. «Извините, я был занят. Не ожидая такого вопроса, как-то неуверенно сказал референт. «У вас нет другого дела?» если вы мне нужны в конкретный момент. «Не может быть других дел!» — зычно крикнул Иван Сергеевич. «Я от себя теперь не отпущу вас ни на шаг!» «Позвольте уточнить, господин Афанасьев», — мягко вмешался Варберг. «Кроме обязанности референта, господин Гофлер выполняет другие функции и задачи. Ну, мне это совместительство...» «Еще с большевистских времен вот так надоело!» Он резанул себя по горлу. «А, ладно, не о том речь пока. Господин Гольфер, вы получали информацию из своих источников о том, что Мамонт сомневается в существовании варяжских сокровищ?» Шведы мгновенно переглянулись. Референт неуверенно пожал плечами. да, такая информация была». Почему вы мне не доложили об этом? Наступила пауза и некоторое замешательство. Ну, вот что, господа. Иван Сергеевич снова встал. У нас есть такая пословица. Кто едет, тот и правит. Либо вы даете мне вожжи в руки и прекращаете вести параллельные дела за моей спиной, либо я вам ничем помочь не могу. Сегодня я встречался с Мамонтом и оказываюсь, по сути, не готовым к разговору. Разговору очень серьезному для нашего дела. Если бы не мои личные агенты, я не знаю, как бы все обошлось. А все потому, что референт мне не докладывает оперативную информацию. Извините, господа, я могу пользоваться услугами и своих людей, но в таком случае фирма должна взять их на содержание. — Сколько у вас людей? — спросил Джон Ван Фрич. — Пока в моих руках не будет полного руководства, я не могу назвать даже их количество, — заявил Иван Сергеевич. — И, как известно, дело не в количестве, а в качестве. Если хотите, я назову сумму, которая мне требуется ежемесячно. — Какова эта сумма? Они не хотели смешивать две службы в одну. Они хотели все время контролировать деятельность Валькири. С транспортными расходами и использованием спецсредств 50 тысяч долларов. Вы будете получать эту сумму, заверил Фрич. Я их мало запросил, пожалел Иван Сергеевич. Ну да ладно, увеличу штат, запрошу еще. Итак, вернемся к нашим овцам. Вернул разговор в прежнее русло Иван Сергеевич.